В машине Соловьёвский неожиданно для самого себя задремал, словно кто-то отключил кнопку для подзарядки, обеспечивающую жизнедеятельность тела и мозга. Сквозь глубокую пелену донёсся голос водителя. Алексей Рудольфович, мы на месте. Журналист встряхнулся, потёр лицо ладонями и потянулся. Затонированными стеклами сверкал вдоль всего фасада повторяющийся синий неоновый символ розы ветров. Алексей не ждал, когда шофер, крупный мужик с непроницаемым лицом, откроет дверь. Он запретил халуйские штучки, и все же в обязанности Федота, помимо управления автомобилем, входила и сфера безопасности клиента. Подъезжая к крыльцу Алина, Водитель, наметённым глазом, оценивал ситуацию вокруг. Важная птица, которая потягивалась на заднем сиденье, не представляла большого интереса для террористов или убить с другого рода. Он не политик, не олигарх, не банкир, однако личность очень известная, медийная, одиозная, и мало ли сумасшедших может нанести ему вред. Федот оценил ситуацию По боковым зеркалам, зеркалу заднего вида и мысленно с собой согласился. Убивать журналиста не стану. Кому он нужен? А вот больные на голову, которые по убеждениям захотят покалечить, таких найдётся немало. Я буду ждать на парковке перед рестораном. Могучая шея не позволила голове повернуться. Вдруг журналистка выряется в носу или чешет в непотребном месте. Его задача оценить ситуацию за пределами автомобиля, а не следить за манипуляциями клиента. Можешь заняться своими делами. Здесь я проведу не менее 2 часов. Если я освобожусь раньше, предупрежу метрдотеля, чтобы вызвал тебя. Журналист, не надевая куртки, прихватил портфель и вышел из автомобиля. Возле дверей квадратные охранники почтительно расступились. На их лицах не мелькнуло ни одна эмоция, но по глазам Соловьёвский самовлюблённо понял, что они узнали его. Его встретил метрдотель и с достоинством поклонился. Нас предупредили о вашем визите, большая честь. Пойдёмте, я вас провожу. Если физиономию Соловьёвского не видел только слепой то генерального директора канала мало кто знал. Так и получается, что главные герои всегда находятся в тени. С усмешкой думал Алексей, подходя к столу и протягивая руку Синявскому. Да, выглядишь, дружок, неважно. Спишь мало, куришь много и пьешь неразумно. Вон даже щеки подернулись сеточкой лопнувших сосудов. Привет, Алексей. Синявский приподнялся и пожал руку журналисту. Что будешь пить? Я вот заказал французского красного. Знаю, и ты не равнодушен к Франции, слышал, даже домик на южном берегу моря прикупил. Ну, готовлю плацдарм. Улыбнулся Соловьёвский одними губами и устроился напротив начальника. Чтобы на пенсии было где погреть кости. Далеко заглядываешь, Пока журналист востребован, он не остановится. Знаю я вашу братью. Ну, так что выпьешь? Игорь Исламович перевел разговор в тот момент, когда официант замер возле стола. Я, пожалуй, возьму альянику. Алексей глянул на официанта снизу вверх. Красное вино лучше всего подойдет к жаркому из баранины. Он перевёл взгляд на вышестоящего коллегу. Вы уже заказали что-нибудь? Нет, ещё не заказал. Ждал тебя. Не прекращай выкать, мы с тобой договорились. Синявский махнул рукой, как-то пьяно. Соловьёвский даже удивился, как быстро половина бокала смарила генерального директора. А может, мужик начал гораздо раньше? Еле в тишине Синявский вяло возил по тарелке мясо, а журналист, раскрасневшись от лёгкого алкоголя, поглощал пищу с огромным удовольствием. Когда Алексей отодвинул от себя тарелку с приборами и промокнул рот салфеткой, Игорь Исламович вздохнул с видимым облегчением. Наконец можно перейти к разговору. Он начал издалека, не торопясь и подбирая слова. Алексей Мы с тобой знакомы давно. И ты знаешь мои профессиональные качества. Генеральный не ждал ответных реплик. Он даже не смотрел на собеседника, проверяя, слышит ли он его. Он говорил осторожно, вытягивая слова словно откуда-то изнутри. Неожиданно мужчина прокашлялся и перевёл разговор в другое русло. Ты знаешь из каких источников а э, финансируется наш канал? Соловьёвский отрицательно мотнул головой, снял с колен салфетку, скомкал, положил на стол и незаметно огляделся. Нельзя допустить, чтобы приватная беседа коснулась чьих-то посторонних ушей. Тема, в которую его ввлекал генеральный директор, занимала журналиста, но постольку-поскольку. Он старался не лезть в финансовые дела канала, и всё же ухо улавливало то там, то сям, смутные намёки, что вещание не приносит прибыли. Более того, канал несёт убытки. Алексей ухмыльнулся одними глазами, представляя, куда клонится собеседник. Рыба гниёт с головы, да только чистят её, как правило, с хвоста. Генеральный директор канала слишком долго сидел в кресле руководителя и совсем потерял чуйку от того и убытки. только чистку рядов начнут с простых журналистов. Неужели и его затронет участь изгоя? Несмотря на коварные мысли, лицо не выдало никаких эмоций. Алексей давно научился владеть мимикой, и лишь губы плотно сжались, а глаза продолжали излучать дружелюбие. После недолгой паузы Игорьсламович отпил из бокала и продолжил Ты человек творческий, в денежные дебри не лезешь. У тебя дети, жена красавица, дом прекрасный, да ещё прикупил виллу во Франции. Слышал, и ирритятные авто в гараже стоят, вроде Lamborghini. Синявский заговорщицкий подмигнул. Наверное, виноградники хочешь разбить на территории поместья. Были такие мысли. кивнул Соловьевский и растянул губы в улыбке. — Не пойму, к чему вы, то есть ты, клонишь? — К тому, что на содержание семейства, домов, усадеб нужны огромные средства. Ребятам нужно отличное образование и желательно где-нибудь в Англии или во французской Сорбоне. — Ну, это так, — снова кивнул журналист, чувствуя себя неприятно. китайским болванчиком. Давай договоримся на берегу, что не станем тратить время на обсуждение журналистской этики, свободы творчества и прочего муру. Как и во всяком государстве, именно госструктуры диктуют цели задачи и освещение политических интересов страны под правильным ракурсом. Руководство канала не скрывало, что некоторые твои авторские программы не соответствуют формату. Многие высказывания вступают в противоречие с политической стратегией правящих структур. Поэтому такие передачи мы не пускали в эфир. Ну а в остальном ты молодец. Чувствуешь стратегию момента. От предисловия не сулящего «ничего хорошего» у журналиста заныло под ложечкой. Он подумал, что этот бакалейный разъевшийся гендир сейчас предложит освободить место или перейти на другой плацдарм для деятельности или того хуже, просто уволит. Вроде того, что на грёбты достаточно, и на виллу, и на виноградники пора и честь знать. Соловьёвский готовился к худшему, но беседа пошла совсем по другому сценарию, к которому Журналист совсем не был готов. Так вот. Вернёмся к структуре финансирования нашей сетки вещания. Руководитель канала подобрался, словно приготовился к прыжку. Часть средств мы получаем напрямую из бюджета, часть от некоторых госкомпаний и корпораций. Некую прибыль получаем от продажи рекламы, ну и так по мелочам. Лет 10 тому назад От рекламы мы получали большую долю дохода. Сейчас прибыли сократились в разы. Объясню почему. Уж коль мы берем деньги у государства, то и понятие рейтинга несколько размывается. У канала не может быть собственной линии или политики. Эти правила диктует нам тот, кто заказывает музыку, а конкретно кто финансирует. Мы вынуждены отказываться от трейтинговых программ, например, острых политических дебатов с оппозиционными структурами, сатирических выпусков типа куклы и тому подобное, поэтому теряем зрителя. В противном случае или сменят руководство, или мы перестанем получать деньги из бюджета и госкорпораций, или просто закроют канал, превратив его из канала в анал. Тем самым государство, привнеся цензуру, лишает нас рейтинга и популярности, зато щедро восполняет падение доходов за политическую лояльность. Ты сам понимаешь, ну какой серьёзный рекламодатель начнёт катать рекламу в эфире, если причёсанный канал никто не смотрит. Синявский замолк и жестом подозвал официанта. Тот, бесшумной мухой, подлетел к столику. Генеральный взглядом обратился к журналисту. Тот махнул рукой и прикрыл ладонью полупустой бокал. «Принеси еще вина». Игорь Исламович проводил взглядом официанта и вернулся к разговору. «Теперь ты понимаешь, почему в сетке вещания такие передачи, как «Прямой эфир», «Пусть говорят», «Мужское, женское», «Давай поженимся». «Мы поднимаем рейтинг за счет скандала». артисты шоу-бизнеса рассказывают про себя такие небылицы. Закачаешься. Смотрел последний секрет на миллион. Что ты? Просто конфетка. Бывшая прима балерина Большого театра поведала как на духу, с кем спала, сколько денег за это получала и какие подарки олигархи ей преподносили. Ты мог представить себе раньше, что бы в таком храме искусств, как Большой театр, служили попросту говоря бляди. Вот смотрит дядя Вася с тётей Люсией, такой доброболет и думает: "А ведь мы ничего не дерёмся, детей в приютах не оставляем, правду выпиваем, так это по сравнению с тем, что происходит в благородных семействах, просто пуританская жизнь". Или сидит семья вокруг стола, ест варёную картоху, А за окном бараки рядами и собаки бродячие, а по телику идёт программа, где журналисты на перебой показывают, как в Украине люди бедствуют, как Африка загнивает, и лопается семейка от гордости за страну. Ведь в космос летаем, свой сыр производим, и всё в стране хорошо. Правда, до самого-самого хорошо потерпеть немного придётся. А ещё лучше, мы их задавим патриотизмом. Для влияния на умы, как ты знаешь, рычагов множество. Будем гордиться прошлым, потому что пока в настоящем нет лона, где бы родилось и возродилось чувство гордости за великую страну. Но об этом догадываются немногие. Директор снова притих, наблюдая, как к столику движется официант с подносом. Он небрежно махнул рукой, отгоняя разношщика, и сам Налил из бутылки в бокал. — Ну вы же не за этим пригласили меня на ужин? Журналист, сам того не заметив, Снова перешел на «вы». Он не хотел развивать скользкую тему. — Все это не новость. Я, как говорится, на передовой И прекрасно отдаю себе отчет, На чью мельницу лью воду. Ну вот, мы и перешли к главной теме беседы. Директор залпом выпил бокал и промокнул салфеткой рот, от чего на белой ткани растеклись бурые пятна. Словно кровь мелькнула в голове Соловьёвского. Его начала настораживать странная встреча. Так вот, ты многодетный отец, в деньгах особо не нуждаешься, но они никогда не бывают лишними. Я понимаю, Какими силами тебе они достаются? Работа на телевидении, радио, свой стрим-канал в интернете. Ещё надо дать время семье и собственному здоровью. Тебе, Алексей, далеко за 50. Скоро ты начнёшь уставать. Синявский приблизил лицо к глазам журналиста. Вон, мешки под глазами. Директор снова отвалился на спинку стула. Короче, предлагаю тебе сгруппироваться и забрать под своё крыло новостную сетку. Повисла пауза. Рука журналиста потянулась к бокалу с вином. Он вылил в себя остатки и выдохнул со словами: "Неожиданно". В голове замелькали заманчивые перспективы. Соловьёвский ещё до конца не осознавал, насколько может измениться жизнь. Он снова шумно выдохнул. Но очень трудно совмещать работу журналиста, блогера и радиожурналиста с руководящей должностью. У меня просто не получится выходить в эфир 5 раз в неделю. Так и не надо. Оставишь себе воскресный выпуск, а остальное время занимайся новостной политикой канала. В твоих руках целый штат сотрудников: операторов, журналистов, ведущих. Сам понимаешь, это другая власть, другие деньги. Да и ко всему прочему, персональный автомобиль с водителем, также к твоим услугам, суперджет из «Газпромовского ангара» и прочие прелести жизни. На свое место воспитаешь талантливую смену, передашь, как говорится, навыки и умения. Заманчивое предложение. Подозреваю, что на моем месте никто бы не отказался. А никто бы здесь даже раздумывать не стал. Нужен проверенный человек, со стопроцентным кредитом доверия. Я долго присматривался к тебе и понял, что только ты достоин этого места. А куда же делся прежний руководитель? А, не забивай голову. Он вышел из строя, лежит в израильской клинике с инфарктом. Соловьёвскому не понравился легкомысленный тон шефа по столь печальному состоянию коллеги. Но он не акцентировал на этом внимание, его мысли будоражились по другому поводу. Я так понимаю, журналист аккуратно подбирал слова, словно перепрыгивал с камня на камень, пытаясь преодолеть бурлящую реку. Вы сделали это предложение мне не просто так. Вот. Синявский торжественно поднял палец. Не ошибся в тебе. Твоя хвалёная интуиция никогда не подводит. Ну, давай, рассуждай. Хорошо. Зачем вам выдёргивать известного телеведущего и прятать в кабинетах? С моим уходом канал потеряет серию интересных рейтинговых передач. Никто ничего не потеряет, потому что ты найдёшь себе замену, проконтролируешь нового ведущего, на первых порах несколько эфиров проведёте вместе. И как я уже сказал, ты, брат, стареешь. Со временем такая нагрузка начнёт тяготить, придётся снимать с тебя некоторые обязанности. Потом ты можешь потерять интерес к журналистике или вообще охладить. В один прекрасный момент переберёшься с семьёй ближе к французским виноградникам, а я бы не хотел потерять надёжного человека. Далась тебе эта Франция. Сам туда почти год не выбирался. Работа и завален по горло. Дыхнуть некогда, раздражительно подумал Алексей и с опаской настороженно глянул на хмелеющего собеседника. Подозреваю, что это ещё не всё? У журналиста пересохло в горле. Директор канала словно почувствовал это и подозвал официанта. Принеси ещё бутылочку красного. Официант обернулся за несколько секунд и снова Игорь Исламович перешел на самообслуживание. Взмахом руки отослал услужливого сотрудника ресторана и сам разлил напиток по бокалам. Мужчины, не чокаясь, выпили, погруженные каждый в свои мысли. Соловьевскому хотелось подбодрить собеседника. Мысленно он подгонял шефа. — Что там еще у тебя осталось за пазухой? Говори, не томи. Чую, что ты недоговариваешь. Остались ещё условия, при каких я победоносно поднимусь на очередной пьедестал карьерной лестницы, если поднимусь. При всём нетерпении журналист профессионально умел держать паузы, поэтому лицо его выражало лишь вежливую заинтересованность. Наконец, генеральный директор порядочно хлебнул из бокала, поставил его на стол и разродился. Но есть одно условие, которое должно остаться между нами. Ну вот, картина проясняется, думал журналист. Не зря дядя обхаживал и дифирамбы пел. Через твой отдел мы начнём пропускать некоторые бюджетные средства. Ты откроешь счета на своё имя где-нибудь на Кипре или на Каймановых островах, а лучше на жену или на кого-нибудь из надёжных родственников. «Всю ответственность я беру на себя. Ты даже не будешь знать, когда, сколько и в какой валюте, но всегда сможешь открыть банкинг и проконтролировать переводы, потому что со всех сумм твоя доля – 10%. Не густо, – вырвалось у Соловьевского. «Счета на мое имя, риски мои, и всего 10%. В случае провала сидеть тоже мне». Слышу глас не мальчика, но мужа. Игорь Сламович криво усмехнулся и неожиданно трезво посерьёзнел. Провалов не случится, главный экономист сделает всё правильно. С ним, кстати, тоже надо делиться. Если государственные корпорации проверяют каждую копейку, то бюджетные средства проходят без всякого контроля и отчётности. Наша страна богатая, Не возьмем мы, прикарманят другие. Синявский выдохнул. Он устал за день, и этот сложный разговор вытянул последние жилы и нервы. Директор канала хотел домой, в домашние тапки, к горящему камину, и чтобы руку холодил толстостенный хрустальный бокал для виски с янтарной жидкостью. Игорь Исламович глянул на растерянного Илья Шарашеного журналиста и подумал, что сам когда-то принял подобное предложение именно с таким дурацким видом. Ну, как по рукам? За словами не последовало действие. Гендиректор не протянул руку. Повисла пауза. Лицо журналиста не выдавало мучительных размышлений. Он отпивал из бокала бордовую жидкость мелкими глотками, а взгляд устремился куда-то в глубину. зале. Мне надо подумать. Соловьёвский наконец прервал молчание и поднялся. Всего несколько минут, я пойду в туалет. Алексей Рудольфович вернулся минут через 20. В ожидании Синявский нервно посматривал на часы, потом сделал несколько звонков и снова наполнил свой бокал. Он махнул рукой официанту, прикидывая мысленно, удобно ли будет, если тот, как бы между прочим, заглянет в туалет и выяснит, всё ли в порядке с журналистом. Не дай бог приключится сердечный приступ на фоне непростого выбора. Молодой человек в длинном фартуке уже вежливо склонился над столом, как появился Соловьёвский. Свободин. Генеральный директор даже не повернул головы в сторону обслужи, только коротко кивнул. Принеси счёт. Парень удалился, а Синявский сконцентрировал взгляд на передвижениях Алексея Рудольфовича, пытаясь перехватить его взгляд и прочесть ответ. Журналист сел на место, придвинул стул и всем телом наклонился над столом, словно призывая собеседника сохранить интимность обстановки. Игорь Исламович весьма благодарен за проявленное доверие. Я отдаю себе отчёт по какой причине ваш выбор пал на меня. Я профессиональный, известный журналист, человек, которому можно доверять. Поэтому уверяю вас, этот разговор останется между нами. Предложение не только лесное, но и очень выгодное. И всё же я вынужден отказаться. Алексей интенсивно замахал руками. Вы не подумаете, что я не доверяю или что-то подобное. Просто я не финансист. А корреспондент, я завоевал свою аудиторию огромным упорством и многолетним трудом, а растеряю зрителя за один день, просто согласившись сменить профиль работы. Сейчас я на пике популярности, рейтинги передач высоки. Ну, вам ли этого не знать? Может быть, позже. Соловьевский выдохнул с облегчением. Он сказал это. Стоял перед зеркалом в туалете, брызгал на лицо холодной водой и никак не мог решить, по какому пути двинуться, чтобы не совершить ошибки. Деньги, как они были бы, кстати, на данный момент, когда старшая дочь скоро начнёт готовиться к свадьбе, а средний сын грезит об учёбе в Оксфордском университете. С другой стороны, сейчас его фигура заметна и ярка на телевизионном Олимпе. Если согласиться с Сеньевским, то поставить на карту всё: популярность, честное имя и даже свободу. Генеральный не рискует ничем, а вот он подставит свою голову, недаром предыдущий руководитель новостных программ где-то скитается в забвении, да ещё и с инфарктом. А может, его уже арестовали? Журналист отодвинул стул и принял прежнее положение. Синявский же не выразил никаких чувств. только сухо произнёс. Напрасно. Такие предложения не поступают дважды. Позже уже ничего не будет. Руководитель канала привычным жестом махнул рукой, подзывая метрдотеля, и обратился к Соловьёвскому, глядя прямо в глаза. Подожди меня на улице. Я оплачу счёт. Да. И о нашем разговоре никто не должен знать. От последних слов Алексею стало холодно и неуютно. Он зябко дёрнул плечами, взял с соседнего стула портфель и вышел в прохладу вечера. Шофёр уже ждал возле крыльца, услужливо распахнув заднюю дверь автомобиля. Рядом пристроилась шикарная авто шефа, у дверей которого также возвышался крупный мужик в пиджаке с каменной мордой. Соловьёвский повернул корпус в одну и в другую сторону, ощущая, как позвонки встают на свои места. Пару раз подпрыгнул, разминая затёкшие от долгого сидения ноги, и повернулся к дверям, чтобы попрощаться с шефом, который слегка пошатываясь, появился в уличном сине-красном свете розы ветров. Журналист протянул портфель шоферу, чтобы освободить руки для прощания с генеральным директором Тот, прочитав жест, тотчас оказался рядом с Алексеем. Когда ладонь коснулась потной руки Синявского, край глаза уцепил какое-то движение. Журналист, как в замедленной съемке, повернул голову, и в эту секунду Федот рухнул на крыльцо к ногам присутствующих.